Глава семнадцатая. Раз в кои-то веки на Васина свалилась невиданная удача. Ему удалось провести воскресенье вместе с семьей. Поскольку событие это было неординарное, почти уникальное, решили использовать эту возможность как можно шире. Это значит, по настойчивым просьбам населения, то есть Ксюши, назревал поход в Светогорский центральный парк культуры и отдыха имени Орджоникидзе, с катанием на аттракционах, с мороженым и с достойным завершением дня в виде посещения кинотеатра «Радуга». Были и другие пункты программы. Например, грести веслами на лодке в парковом пруду. Точнее, грести будет Васин, а его дружная семья наслаждаться видом папы на галерах. Погода для этого мероприятия стояла идеальная. Безветренная, теплая. Горожане спрятали в шкафы и сундуки теплые вещи и надели летние наряды. Парк был просторный, уютный и приятный для времяпрепровождения. Вокруг росли могучие древние дубы и сосны, зеленели лужайки, возвышались легкие павильоны и беседки. Крутилось чертово колесо. С восторженно испуганными криками летали смельчаки вверх ногами в присоединенный к длинной штанге серебристой капсуле в виде самолета. Неизменные гипсовые скульптуры, рабочие с отбойными молотками, девушки с веслами требовательно взирали с постаментов на отдыхающих, хлопали пневматические ружья в тире. В воскресенье здесь всегда было шумно и многолюдно. Чинно фланировала степенная, а то и старомодная публика, под ручку в костюмах, строгих платьях, обязательных мужских и женских шляпах. Метались и визжали детишки, брызгая друг в друга водой из столько, что появившихся в продаже водяных пистолетов. Веселились и кружились студенты в белых рубашках и студентки в легких платьях. Ксюшку Инна на этот выход одевала и прихорашивала со всей тщательностью. Так что в итоге девочка стала похожа на дорогую куклу, белое платьице в красный горошек, куча бантов, лакированные желтые туфельки, Прямо не ребенок, а загляденье. Но уж кем-кем, а пустой куклой Ксюшка никак не была. Не давали никому соскучиться ее жизнерадостный нрав, кипучая энергия, хитрые глазки, ушки на макушке и постоянные комментарии по поводу увиденного и услышанного в таком чудесном месте. Она создавала суету, утомительную, но приятную. Программа выполнялась по плану. Мороженое уже было. Карусель с лошадками пройдена, лодка с веслами тоже, правда, там пришлось отстоять длинную очередь. Впереди был поход в кино. Единственное, что волновало, чтобы были билеты на новый детский фильм «Старик Хотабыч». Около бетонной арки выхода из парка Васин столкнулся с Апухтиным. «Здравствуйте, Александр Львович!» – весело поздоровался лейтенант. «Отдыхаете в заслуженный выходной?» «Все мы люди! Все мы человеки!» усмехнулся следователь и глянув на чудо в косичках расплылся в теплые улыбке ксюша смотрела на него с интересом что это за такой важный дядечка с ее папой разговаривает ух ты проворковала пухтин это кто же у нас такая чудесная барыня я не барыня нахмурилась ксюша шаркнув ножкой от кипения сложных чувств стеснения, интереса и некоторого недовольства. «А почему?» — удивился Апухтин. «Бары не угнетают крестьян, а у меня папа крестьянин». Папа от такого заявления только хрюкнул, сдерживая смешок. Уж, казалось, давно должен был привыкнуть к выступлениям дочки, которая как промокашка впитывала слова взрослых, переиначивая их по-своему и выдавая парадоксальные заявления. И все равно не переставала удивлять. «О как!» улыбнулся Апухтин. «Значит, ты тоже из крестьян будешь?» «Нет, я октябрёнок, будущий, но это для начала». «А потом?» заинтересовался Апухтин. «Я буду следователем». Апухтин округлил изумлённо глаза, а Васин закашлялся, пытаясь замаскировать рвущийся наружу смех. Инна хмыкнула и тут же недовольно поджала губы. «Ну, кто так со взрослыми разговаривает?» «Почему?» — поинтересовался Апухтин. «Следователи дают указания папе, а я тоже хочу. Он меня совсем не слушается». Тут уже прыснули все. Придя в себя, Апухтин назидательно произнес. «Ну, следователи дают указания не для того, чтобы их слушались, а чтобы делать общее дело. А какое у тебя и папы общее дело?» «Не знаю», — задумчиво произнесла Ксюша. «Наверное, маму радовать». «Да». Ксюша прижалась к Инне, рискуя растрепать искусно повязанные банты. «Ну, до встречи, будущий коллега!» А Пухтин протянул руку девочке и та с самым серьезным видом ее пожала. «До скорой встречи!» — воскликнула она. Следователь неторопливо двинулся дальше, а Васин все не мог успокоиться, его разбирал смех. «Следователь! Ох, не могу!» Но... Как выяснится, через много лет смеялся он зря. После этой знаменательной встречи Апухтин каждое утро по окончании летучки осведомлялся. «Как там моя будущая коллега?» «Пока не хватает дисциплинки и выдержанности. Очень беспокойная», — отвечал Васин. «Но дисциплина — это дело наживное. Привет ей передавай». «Непременно». Передавал привет от знакомого следователя Васин честно. А Ксюшка церемонно кивала в ответ и отправляла ответный привет, только никак не могла его пощупать и понять, в чем же он заключается и с чем его едят. Между тем произошел сдвиг в работе. Из мура сообщили, что удалось установить некоего частного стоматолога и протезиста Иосифа Заславского, работающего с золотом и проживающего на щепке. По оперативным материалам ранее он не проходил и вообще как-то выпал из поля зрения органов. Но этот недостаток московские коллеги устранили, нашли и взяли его на карандаш. «Точно он?» — спросил Васин, когда Апухтин на утреннем совещании выдал эту новость. «Думаешь, на одной улице кто-то еще золотишком промышляет?» — усмехнулся следователь. «Сами сказали. Улица длинная», — напомнил Васин. «Но Апухтин...» Шутить по этому поводу не стал, а произнес с некоторой озабоченностью. «Девяносто девять процентов он. Но остается один процент на совпадения, которые бывают просто поразительные. Нужным нам человеком может оказаться, например, слесарь-сантехник, формально никогда отношения к золоту не имевший. Поэтому ломиться без подготовки к этому Заславскому с постановлением на обыск и протоколом допроса смысла нет» сказал Ломов. «Обстоятельный подход к нему нужен. С хитрым загибом. Зацепить на крючок, чтоб не спрыгнул». «Какой такой загиб, шеф?» — спросил Васин. «Очень простой по задумке и сложный в исполнении», — улыбнулся Ломов. «Ты займешься. Не бойся, придадим тебе тяжелую артиллерию». «Что за артиллерия?» Васин уже понял, что ему придется паковать чемодан и ехать почти за 600 километров в стольный город Москву. «Саша Циркач у нас без дела простаивает», — объяснил Ломов. «Так что собирайся, практикант. Ждет тебя Москва».